Сцена вторая. Дворец. Входит герцогиня Йоркская с двумя детьми Клэрэнса. Это новые лица в пьесе, придётся на них остановиться. Герцогиня Йоркская это Сисилия Невил, супруга покойного Ричарда Йоркского, графа Марча, и мать короля Эдуарда и его братьев Джорджа и Ричарда. Заодно она является тёткой графа Уорика, ныне тоже покойного, и родной сестрой его отца. Именование меледи матушка короля или королева-мать появилось позже. Его придумала и ввела в оборот Маргарита Бафор, мать короля Генриха VII. А до того момента либо мать короля была раньше супругой предыдущего короля и считалась королевой, либо, если отец короля не был коронован и не сидел на престоле, как в случае Эдуарда IV, именовалась герцогиней той, что носила титул покойного супруга. Теперь дети Кларенса. С ними сложнее. Мы уже говорили о том, что время действия пьесы весьма условно. С одной стороны, события происходят вскоре после битвы при Тьюксбери и смерти Генриха VI, 1471 год. Но, с другой стороны, король Эдуард смертельно болен и впоследствии умирает. А это уже 1483 год. Джордж Кларенс убит в Тауэре в 1478 году. На Изабелле Невилл, дочери графа Уорика, он женился в 1469 году. Дочь Маргарет родилась в 1473 году, сын Эдуард в 1475 году. А в 1476 году Изабелла умерла вскоре после родов. Так какого же возраста должны быть те дети, которые появляются в настоящей сцене? Если события привязаны к битве при Тьюксбери, то они не только ещё не родились, но и Изабелла даже ещё не беременна дочерью Маргарет. Если же судить по их речам, то ребетишкам должно быть никак не меньше 7-8 лет. То есть дело плавно перемещается к дате болезни и смерти короля Эдуарда. В общем, ничего непонятно. Ясно только одно. Герцогиня Нью-Йоркская, Маргарет и Эдуард реальные исторические фигуры в описываемый период имели место быть. Шекспир в своей пьесе называет их имена только один раз, в самом начале, в перечне действующих лиц. В основном тексте дети фигурируют как дочь Кларисса и сын Кларисса. Так и будем их называть при изложении. Сын с тревогой спрашивает: Бабушка, наш папа умер? Нет, малыш, папа не умер, успокаивает его старая герцогиня. А почему тогда вы плачете и приговариваете: "Кларэнс, бедный мой сыночек!" Почему называете нас горькими сиротами, если папа жив?" подхватывает дочь. "Да нет же, внучата мои милые, я плачу не о вашем папе, а о короле. Ведь он очень болен, и он тоже мой сын. Какой смысл плакать о том, кого уже нет? Слезами его не вернёшь." А промячивая фраза, и умненький сын её не пропускает. Значит, бабуля, наш папа всё-таки умер, и виноват в этом наш дядя король. Я помолюсь и попрошу Боженьку, чтобы он наказал короля за это. И я тоже помолюсь, отдакивает дочь. Герцогиня останавливает их благие порывы. Не надо так, дети. Не надо так говорить. Вы еще слишком маленькие и не понимаете, кто на самом деле виноват в смерти вашего отца. «Мы все понимаем», — уверенно заявляет сын Кларенса. «Нам добрый дядя Глостер все рассказал и объяснил. Эта плохая злая королева наговорила королю про нашего папу, а король послушался и отправил папу в тюрьму. Дядя Глостер так плакал, когда рассказывал. Ему так жалко было папу». Он меня обнимал, целовал и обещал любить как собственного сына. Герцогиня хорошо знает цену своему младшему сыну Ричарду и не обольщается. Ложь всегда прикрывается лаской, а порок притворяется добродетелью, вздыхает она. Ричард, мой позор! Не пойму только, в кого он такой родился. Уж точно не в меня. Мальчик удивляется. Мо бабушка, ты хочешь сказать, что наш дядя говорит неправду? Да, мальчик мой. Я тебе не верю. За сценой раздаётся шум, входит королева Елизавета с распущенными волосами. За ней Риверс и Дорсет, то есть брат и старший сын от первого брака. Королева вступление рвёт на себе волосы и с рыданиями сообщает, что король Эдуард IV скончался. Герцогиня выражает соболезнования и описывает свои страдания. «Я тоже скорблю, ведь Эдуард не только твой муж. Он мой сын. Какая горестная у меня судьба. Сначала я оплакивала мужа, но у меня оставались сыновья, и теперь двое из троих мертвы. Остался только один, на которого глаза б мои не глядели. Ты овдовела, но у тебя остались дети, они тебя утешат». А у меня, после потери мужа, судьба тнела, то, что меня поддерживало, две мои подпорки, Эдуарда и Джорджа. Твои страдания, Елизавета, практически ничто по сравнению с моими. Интересно. Это так принято было в те времена? Сразу включать бухгалтера и начинать оценивать баллы и чувства и подсчитывать, у кого чего больше или меньше? Кстати, ещё одно любопытное наблюдение. У Сисилии Навил и Ричарда Йоркского было ведь четыре сына, а не три. И нам об этом неоднократно напоминали на протяжении всего первого акта пьесы. Куда все на ней герцогине подевался Эдмунд Йорк, граф Ретланд, чья голова красовалась на воротах Йорка вместе с головой его отца? Почему Сисилия вспоминает о том, как оплакивала мужа, но не говорит ни слова о сыне? Тётя Елизавета, говорит сын Кларенса. Вы о нашем папе не плакали? Вот и мы теперь не будем плакать о вашем муже. Господи, дети оказывается тоже считать умеют. Сдачи не надо, брату вторит девочка. Вы нас не пожалели, когда мы стали сиротами, а сейчас вы стали вдовой, и мы вас тоже жалеть не будем. Сын Кларенса. Не плакали вы тётя об отце? «И вам мы нынче плакать не поможем», — дочь Кларенса. «Осталось неоплаканным сиротство. Пусть будет неоплаканным вдовство». «Жестокий век, жестокие сердца». Елизавета в долгу не остаётся. «Мне не нужна помощь, чтобы оплакать мужа. У меня слёз достаточно, чтобы весь мир затопить в память о моём любимом Эдуарде». «А в память о нашем папе?» — требовательно спрашивают дети хором. «А о моих двух сыновьях?» — вторит им герцогиня. В последующей короткой перепалке выясняется, что крыть Елизавете совершенно нечем, ведь каждое слово, подтверждающее её страдания, с полным правом применимо и к герцогине, и к малышам. Королева потеряла человека, бывшего ей опорой? Они тоже... Королева пережила внезапную смерть близкого, а не тот же. В целом этот разговор очень напоминает спор на тему у кого длиннее, и с учётом трагических обстоятельств выглядит более чем странно и неуместно. Окончательный баланс подводит герцогиня Йоркская. Хуже всех мне. Ты, Елизавета, потеряла только мужа, а мой Джордж для тебя никто. Дети потеряли отца, но по своему дядешке Эдуарду они не убиваются. Каждый из вас плачет по кому-то одному, и только одна я страдаю по двоим сыновьям. Маркиз Дорсет пытается утешить Сесилию, называет её любезной бабушкой, что вполне справедливо, ведь король Эдуард считает пасынков членами своей семьи. Риверс же старается поддержать сестру и заставить ее не убиваться, а думать о насущном. «Подумай о сыне. Его нужно как можно скорее привезти в Лондон и короновать. Ты оплачешь Эдуарда, похоронишь его, а потом будешь радоваться, глядя на сынишку, взошедшего на престол». В этот момент входят Глостер, Бекингем, Стэнли, Гастингс и Рэдклифф. С первыми четырьмя вы уже познакомились, а кто такой Ретклиф? Ричард Ретклиф, рыцарь, благодаря дружбе с Ричардом Глостером, ставший одним из богатейших землевладельцев Англии. Его дядя был при Эдуарде IV не кем-нибудь, а управляющим королевским двором, типа управделами президента. Помните Уильяма Кэтсби, который приглашал наших персонажей пройти к королю для серьёзного разговора? Вот они, Кетсби и Рэдклиф, были самыми надёжными и близкими товарищами Ричарда Глостера. Пользовались его покровительством, всеми благами, разбогатели просто неприлично, но взамен выполняли для него всякие тёмные поручения и решали нехорошие задачи. Оба погибли в битве при Босворте. Она у нас будет в конце пьесы. И отметились ещё в одном хитром деле, о котором мы поговорим чуть позже. Итак, все вышеперечисленные персонажи выходят на сцену. Глостер выражает соболезнование Елизавете, называя её сестрой. А он ведь в первом акте именно это и обещал, помните? И матери, а также просит у герцогини благословения. Герцогиня благословляет сына, как положено, однако Ричард этим не обмануть. Он отлично знает, как мать в действительности к нему относится, поэтому бросает в сторону. Аминь. и умереть мне добрым старцем. Конец всех материнских пожеланий. Как герцогиня это пропустила. Бейкенгем призывает присутствующих утешиться в взаимную любовь и вспомнить о принце Уэльском, сыне короля, которого надлежит привести в Ладлоу и подготовить к коронации в Лондоне. Почему принц в Ладлоу? Ну потому что так принято. Ладлоу королевская резиденция Уэльса. И принцу Эльскому надлежит с как можно более раннего возраста жить там и учиться управлять доверенным ему краем. Бэкингем предлагает послать за принцем небольшую свиту. Почему же небольшую? удивляется Энтони Удвил, граф Риверс. Его удивление понятно. Принцу предстоит переправиться из Эльса в Лондон пут не близкий, а дороги полны опасности. Всё же речь идёт не о простом смертном, купце каком-нибудь или ремесленнике, а о короле, каковым маленький Эдуард Йоркский стал с момента оглашения факта смерти его отца. Но у Бекингема есть резонное объяснение. Чем больше народов в свете, тем выше риск возникновения конфликтов внутри группы сопрожиждения. А сейчас, когда прежний король умер, а новый ещё совсем дитя, страна пребывает в неустойчивом положении. Риверс соглашается, считая такой подход достаточно разумным. И даже возражает Глостеру, который говорит, что, мол, какие могут быть конфликты, мы же все только что помирились, и никакой вражды между нами нет. «Да», — произносит Риверс, — «мы помирились, но именно только что, совсем недавно. Нашему перемирию считанные часы, оно еще не окрепло, поэтому не будем подвергать его лишним испытаниям». Я соглашаюсь с лордом Бэкингемом. Отряд, посланный за принцем, должен быть небольшим. Бедный граф Риверс даже не замечает, как ловко сделал его коварный Ричард Глостер. Теперь выходит, что на малочисленном отряде сопровождения настаивал именно брат королевы, а он Ричард был как раз против. Тут ещё и Гастингс удачно подпел. Он деской тоже соглашается с Бэкингемом и Ричард с облегчением произносит: «Пусть будет так. Маленький отряд, значит, маленький. Давайте обсудим, кого в него назначим». И тут же обращается к Елизавете и к герцогине. «Сестра, поможете нам советом? У вас есть соображения по кандидатурам? А вы, матушка?» Те, разумеется, сразу соглашаются и уходят работать над списком в сопровождении лордов. На сцене остаются только Глостер и Бекингем. Кто бы ни поехал в итоге за принцем, нам с вами нельзя тут сидеть и ждать, говорит Бэкингем. Надо ехать. По дороге я придумаю, как нам отделить принца от наглых родственников королевы. Дело говоришь, соглашается Ричард. Поехали в Ладлау.